Глава сорок шестая «Почему ты так уверен, что он здесь?» Спросила Мэгги, когда Рэндалл остановил машину. «Сам не знаю», — сказал он, открывая дверцу. «Давай-ка просто надеяться, что эта догадка оправдается». Он вышел из машины и направился к воротам, преграждавшим подъезд к зданию. На каменной арке, выше ворот, он разобрал три слова. «Икземская психиатрическая лечебница». Ворота были на замке. Рэндалл подергал его. Ржавые петли недовольно заскрепели, но под... Ржавые петли недовольно заскрепели, но не поддались. Инспектор посмотрел по сторонам. На машине можно было проехать только через ворота. Но было множество лазеек, куда спокойно проходил человек. Рэндо внимательно посмотрел под ноги, нашел камень, подошел к воротам и, что было сил, ударил по замку, который с глухим стуком упал к его ногам. Инспектор уперся плечом в одну половину ворот и приналег на нее всем телом. На поверку ворота оказались тяжелее, чем на вид. От напряжения Ренделл вспотел, но не сдавался. Наконец ему удалось сдвинуть одну из створок с места. Тоже он проделал со второй и поспешил к машине. Включив двигатель, проверил машину подаркой и двинулся к зданию лечебницы. Подъездную дорогу обрамляли деревья, листья с которых уже опали. Рэндалл прикинул, что до здания будет добрых полмилей. Машину он вел медленно, внимательно вглядываясь в темноту, готовый реагировать на малейшую неожиданность. «Что же ты будешь делать, если ты найдешь Гарольда?» спросила Мэгги. «Когда найду, сообщу», загадочно ответил Рэндалл. Очутившись перед главным входом, они остановились, разглядывая здание. Представший перед ними памятник викторианской эпохи уже одним своим видом вызывал легкую дрожь. В темноте лечебница казалась вытесанной из единой гигантской гранитной глыбы. Пятиэтажное здание было построено в форме буквы «Е». На крыше возвышалось непонятное сооружение, напоминавшее церковный шпиль, увенчанный флюгером, который бесстрастно взирал на окружающее его запустение и мрак. Инспектор выбрался из машины, Мэгги последовало было его примеру, но Рэндалл предупредительно поднял руку. «Ты останешься в машине», — сказал он. «Но, Лу, ты ведь не знаешь наверняка, здесь ли он. И даже если это так, я с ним, по крайней мере, знакома. Я могу поговорить». «Этот человек — чертов маньяк», — резко бросил он. «Оставайся в машине, запри все дверцы и ничем не выдавай своего присутствия, покуда я не вернусь. Если через час меня не будет, используй это». Он схватил рацию и потряс ее перед лицом Мэгги. Свяжись со станцией и сообщи, где мы находимся. Поняла? Она ничего не ответила. Ты меня поняла? Повторил Рендаус нажимом. <свят> Хорошо, глуп. Будь осторожней. Он кивнул, хлопнул дверцей и подождал, пока Мэги запрется изнутри. Потом двинулся по направлению к главному входу. Как он и ожидал, двери были заперты, и он пошел вдоль фасада здания, заглядывая по очереди во все окна и подмечая все, что могло бы ему подсказать, где прячется пирс. Завернув за угол, Рэндал исчез из поля зрения Мэгги. Она застыла в ожидании, нервно прижав локти к бедрам. Рэндал осторожно продвигался вперед, отмечая по пути, как много здесь разбитых окон. Теперь он мог с уверенностью сказать, что все они, пожалуй, стали жертвой детских забав. Круглые дыры в стеклах явно свидетельствовали о том, куда попали камни. Пока еще ничего не говорило о насильственном проникновении в здание. Нетерпеливо переведя дыхание, инспектор стал гадать, не подвело ли его предчувствие. Положив руку на подоконник, он ощутил, что пальцы прикоснулись к чему-то влажному. Инспектор обернулся, присмотревшись, на облупившейся краске темнело пятно. Он поднёс пальцы к носу и понюхал. Ошибки быть не могло. Чётко различимый с медным оттенком запах крови. Взглянув вверх, он увидел, что тёмная жидкость скопилась между двойными рамами окна, которое было наполовину выбито, как раз около ручки. Полицейский схватился за оконную раму, подтянулся. И забрался на подоконник, побалансировав на нем пару секунд, он толкнул раму, и окно охотно распахнулось, словно приглашая в здание. Рэндалл спрыгнул внутрь. В нос ударил запах сырости, инспектор энергично замигал и прищурился, чтобы дать глазам возможность привыкнуть к темноте. Естественного света, проникавшего через окна, было еще достаточно, чтобы понять, что он попал во врачебный кабинет. Под порывами ветра поднялась и закружилась пыль, проникая в нос и горло. Но он справился с желанием чихнуть, боясь спугнуть того, кто, возможно, прятался в этих стенах где-то рядом. И вдруг прямо перед собой на полу инспектор обнаружил большое кровавое пятно, а рядом с ним уже подсыхающие ярко-красные капли. След вел к двери, и Ренделл замер, прислушиваясь. Бывший сумасшедший дом встречал его тишиной и какой-то заговорщеской атмосферой, от которой инспектору вдруг стало как-то не по себе. Он медленно открыл дверь. За ней увидел коридоры, прямо, вправо, влево, и после минутного раздумья выбрал тот, который вел прямо. Гарольд услышал доносившийся снизу шум. Он схватил длинный разделочный нож с все еще влажным от крови лезвием и чутко прислушиваясь к каждому звуку в здании, поспешил в коридор. Его губы кривились в зловещей ухмылке. Кто-то залез в его обитель, но ему не уйти. Умпирса, казалось, внезапно прояснился, чего не случалось уже несколько месяцев, и он бросился во мрак коридоров, готовый сразиться с неизвестным противником. Найти незванного гостя? Это всего лишь дело времени. Мэгги взглянула на часы. Через десять минут настанет полночь. Рэндал ушел почти пятнадцать минут назад. Она вздохнула и нервно заерзала на сиденье. Прямо перед ней у ветрового стекла лежал фонарик, и она поглядывала на него чуть ли не с вуждением. На секунду закрыла глаза, пытаясь еще обдумать все, что произошло. Ей было трудно смириться с мыслью, что Гарольд Пирс убийца, но это стало очевидным фактом. И все же, если бы только ей удалось поговорить с ним, убедить его. Со своего места она хорошо видела, что многие окна здания разбиты. Представлялось относительно легким делом проникнуть туда через окно. Она еще раз поглядела на фонарик и на сей раз решила его взять. Потом вышла из машины и захлопнула за собой дверцу. Поспешив к ближайшему разбитому окну, засунула руку в брешь и открыла шпингалет. Распахнув окно, она подтянулась на руках, взобралась на подоконник и, преодолев его, спрыгнула на пол. Тут Мэгги включила фонарик и увидела, что дверь перед ней открыта. Мощный луч света хорошо освещал путь. Затаив дыхание, она тихо вошла в коридор. Рэндалл толкнул очередную дверь, не переставая удивляться тому, что так много помещений в здании оставались не запертыми. Впрочем, рассудил он, никто и не предполагал, что кому-нибудь приспичит вернуться сюда снова, к чему лишние хлопоты. Он осторожно вошел в большой зал, видимо, бывшую столовую. В одном углу сгрудились длинные столы, другой занимала большая стойка, закрытая спереди листом рифленого железа с навешанным на нем замком. Инспектор подошел ближе, стуча ботинками по каменному полу. Большие окна, затянутые сеткой, пропускали с улицы чуть больше света. Но Рэндалл уже устал от постоянной необходимости напрягать зрение. Он замер и долго стоял, прислушиваясь, пытаясь уловить хоть малейший намек на какое-то движение. Тишина. Инспектор глубоко вздохнул и вернулся в коридор. Потом зашел в соседнюю комнату, тоже не запертую. И только осмотрев ее, вдруг осознал, что если натолкнется на пирса, его нечем будет себя защитить. Осторожно сглотнув, полицейский двинулся в следующий коридор, в котором комнаты шли через каждые пятнадцать ярдов, и все их следовало проверить. Он распахнул первую дверь. Гарольд постоял у подножия лестницы, оглядываясь по сторонам. Незванного гостя нигде не было видно, но он знал, его добыча бродит где-то здесь. Волна адреналина хлынула в кровь, и он еще крепче сжал нож. Дыхание стало частым и возбужденным. Гарольд дотронулся до изувеченного лица, ощущая под пальцами омертвевшую корку кожи. Повернув налево, он медленно двинулся по коридору и замер, услышав впереди себя какое-то движение. С зажатым в руке ножом он юркнул в ближайшую комнату. Мэгги положила руку на перила и тут же отдернула ее, коснувшись чего-то липкого. Кровь. Кровь была на перилах и на ступеньках. Посветив перед собой фонариком, Мэгги начала подниматься по лестнице. Вытерла руку от джинса и почувствовала, что сердце забилось быстрее. Ступеньки круто поднимались вверх и заканчивались лестничной площадкой, на которую выходило два коридора. Мэги выбрала левый и двинулась на цыпочках по каменному полу, стараясь не стучать своими высокими каблуками. И тут она вся сжалалась от внезапной тышнотворной вони, которая словно окутала ее невидимым облаком. Она прикрыла рот рукой, подавляя приступы кашля. Чем дальше она продвигалась по коридору, тем невыносимее становился запах. В голове ее все поплыло, и она была вынуждена прислониться к стене, чтобы прийти в себя. Направив перед собой луч света, Мэгги попыталась выяснить источник одуряющего смрада и, увидев в конце коридора открытую дверь, направилась к ней. Она прижалась к стене и прислушивалась. Из комнаты доносились мягкие булькающие звуки, напоминающие хриплые гуканье. На секунду Мэги прикрыла глаза от ужаса и отвращения, вызванных мелькнувшей в голове догадкой. Она уже пожалела, что не осталась в машине. Направив луч света в комнату, Мэги заглянула внутрь. Ей стоило неимоверных усилий подавить внезапно подступившие позывы крвотечения. Покачнувшись, она прислонилась к дверному кусику и, помимо воли, притягиваемая зрелищем, которое открылось ей, медленно вошла в комнату. Мэгги затрясла головой, будучи не в состоянии поверить в то, что увидела. Ей казалось, что она вот-вот очнется от дурного сна и выяснится, что все это просто ночной кошмар. Но никакой кошмар не мог бы сравниться по своей ужасающей омерзительности с представшей перед ней реальностью. Она направила фонарик на первого зародыша, и существо слегка сжалось в луче яркого света, злобно сверкнув на нее темными глазами. Оно стояло, зажав в своих пальцах что-то густое и липкое. Еще один эмбрион лежал на полу, третий ползал вокруг какого-то круглого предмета. Прошло несколько секунд, прежде чем Мэгги осознала, что этим предметом была человеческая голова. Она невольно отступила на шаг, и нога ее наткнулась на что-то, тут же откатившееся в сторону. Посветив фонариком, она обнаружила нечто, от чего по коже пошел мороз. Вторая голова, частично уже разложившаяся кожа вокруг шеи и глаз позеленела. Череп показался расколотым пополам каким-то тяжелым предметом, так что был виден мозг. Когда Мэгги снова направила луч света на копающихся перед ней монстров, она поняла, что за липкое вещество держал в руке самый крупный из них. Она смотрела на него, а существо тем временем подносило железоблазную массу к губам. и неуклюже запихивала ее себе в рот. Маги закрыла глаза. Казалось, ее присутствие никак не смущало зародышей. Они были все цело поглощены отрезанной головой, с которой забавлялись с видимым удовольствием. Весь пол был заляпан кровью, смешанной с экскрементами, обрывками волос, кожи. В лучах света поблескивало серое вещество мозга. Внезапно все предстало перед Мэгги с ужасающей ясностью обезглавленной жертвой, найденной полицией. Навязчивая идея Гарольда по поводу кремации зародышей. И, наконец, самое страшное открытие. Теперь она понимала, почему в раскопанной могиле около Фейрвелла нашли только пятерых зародышей из восьми. Мэгги стояла парализованная увиденным, пытаясь заставить себя сдвинуться с места или закричать, но не могла сделать ни того, и другого. Она чувствовала, что сознание покидает ее, желудок сжимали спазмы, к горлу невыносимо подступала тошнота. Она отвернулась, и ее начало рвать. Кислый запах, извергающийся из нее массы, смешался с удушливой вонью, которой до этого уже была пропитана комната. Правда, рвота вывела Мэгги из транса, и она, наконец, шагнула к двери. «Стой!» Мэгги обеими руками схватилась за голову, фонарик упал на пол. Ты не уйдешь. Это мое воображение диктует мне, сказала она сама себе. Нет, это не твое воображение. Она обернулась, чтобы посмотреть на существа. Может ли это быть телепатией? Она обдумывала это и тут же отвергла предположение. Ее ум искал более привычное объяснение. Твои мысли открыты для нас. Она уставилась на монстров. Ее лицо исказило гримаса, в которой соединились отвращение и какая-то заторможенность. «Кто вы такие?» – спросила Мэгги. «Никто. Мы. Никто. Откуда вы знаете, о чем я думаю?» Слабое хихиканье, и Мэгги почувствовала вдруг, как волосы у нее становятся дымом. «От нас не может быть никаких секретов. Мы знаем твои мысли, мы знаем твои страхи». Она подумала о Рэндалле. Если бы она могла предупредить его об опасности. В мгновение ока он уже стоял возле нее и улыбался. Лун позвала она и шагнула вперед, протягивая руку. Но тут же видение растаяло, и она снова осталась в одиночестве. Легкое хихиканье снова прозвучало в ушах. Мысли, страхи, никаких секретов. Навеивание мыслей? — размышляла Мэгги. — Самовнушение? Именно то, о чем она и говорила Рэндаллу. И теперь ей стало ясно, что привело к смерти Джудит Майерс и Лин Тайлер. Эти зародыши были как раз тех размеров, которые и должны были вызывать разрыв фаллопиевых трупов. «Вы убили двух женщин?» — сказала Мэгги. «Они должны были умереть». «Почему?» «Они хотели убить нас!» Мэгги подошла ближе к самому крупному существу, присела перед ним и профессиональным взглядом принялась осматривать его тело. Это был прекрасно сформированный зародыш, будто бы все это время он развивался естественным путем в утробе матери. Единственной пугающей вещью были глаза, черные и бездонные. Они приковывали к себе, так же, как и во время сеанса гипноза притягивает взгляд гипнотизера. Рэндалл услышал, что сверху доносятся какие-то неясные звуки, и побежал по лестнице. У первой ступеньки он на секунду остановился. Из комнаты позади него выскочил Гарольд и с ножом в руке бросился на Рэндала. Рэндалл услышал свист рассекаемого сталью воздуха и попытался обернуться, но Гарольд опередил его, вонзив нож в плечо полицейского. Лезвие прошло сквозь плоть, задело ключицу и разорвало грудную мышцу, немедленно вызвав кровотечение. Пользуясь преимуществом внезапного нападения, Гарольд вытащил нож из раны и занес его, чтобы нанести еще один удар. Но на этот раз Рэндаллу удалось перехватить руку противника. Он отвел удар, и нож скользнул по стене. Мужчины упали на пол. Инспектор поразился силе этого сумасшедшего. Пожилой человек обладал фантастической энергией. Рэндалл ударил кулаком правой руки, его раненые левые почти все онемели. Удар пришелся к Гарольду прямо по скуле, но это всего лишь на миг остановило его. Тем не менее, этой секунды хватило Рэндалу, чтобы вскочить на ноги. Когда Гарольд вздумал последовать его примеру, инспектор ударил его ногой в бок. Послышался хруст сломанного ребра. Поверженный Гарольд выбросил вперед руку с ножом. Рэндал упал на колени и попытался ухватить запястье противника, но тот сделал еще один выпад, располосовав инспектору ладонь. Полицейский взвыл от боли, но все же сжал раненой рукой запястье Гарольда и стал колотить его кистью об пол, пытаясь заставить рожать руку и выпустить нож. Гарольд сцепился Рэндаллу в лицо, схватил его за волосы и сильно дернул голову в сторону. Они снова покатились пополам. На этот раз Гарольд вскочил на ноги первым, и Рэндалл следил за тем, как отмеченный ужасным шрамом противник готовился к очередной атаке. Инспектор подождал, пока Гарольд подошел совсем близко и мощно легнул его в пах, так что тот согнулся пополам. Поспешно вскочив на ноги, Рэндалл ухватил Гарольда за волосы, пригнул его голову и одним заученным движением ударил ею о свое колено. Из расплющенного носа брызнула кровь прямо инспектору на брюки. Все еще держа противника за волосы, Рэндалл рывком выпрямил его и изо всех сил ударил в солнечное сплетение. Нож наконец-то упал на землю. Инспектор еще раз саданул Гарольду под дых, и на этот раз противник кулем свалился на пол. «Лу!» – послышался вопль. Это кричала Мэгги. Рэндалл схватил нож и бросился вверх по ступенькам. «Нет!» – завопил Гарольд и заковылял за ним следом. Он почти догнал инспектора, но силы покидали его. Рэндалл развернулся, выставив перед собой нож. И Гарольд напоролся на него правым боком. Лезвие прошло рядом с почками и вонзилось в кишки. Полицейский выдернул нож, следя за тем, как Гарольд пытается одной рукой соединить края рваной раны, из которой била кровь, но пошатнулся и со стонным кубарем скатился вниз к подножью лестницы, где и остался лежать неподвижно. Рэндалу стало трудно дышать. Его левое плечо и рука онемели, а располосованная правая ладонь горела огнем. Он развернулся и устало преодолел несколько оставшихся ступенек, дойдя до площадки, он еще раз бросил взгляд на поверженного противника. Тот лежал на животе, уткнувшись лицом в пыльный пол. Вокруг него расползалось темное пятно. Инспектор отвернулся. Теперь он стоял у того места, где сходились два коридора. и он не знал, какой выбрать. Ударивший в нос смрад подсказал ему направление. И с зажатым в болезни на пульсирующей руке ножом он осторожно двинулся налево. Ренделл добрался до последней двери, оперся о косяк, а в голове помутилась от боли, вызванной нанесенными ранами, и тем, что открылось его взору. О, Господи! – прохрипел он, окидывая взглядом ужасную картину: головы, кровь, экскременты и... Он уставился на зародышей монстров, не веря своим глазам, и, качая головой из стороны в сторону, сделал шаг в комнату. И только тут заметил Мэгги. «Выбирайся отсюда немедленно!» — приказал он ей, стиснув в руках нож. Зародыши повернули головы в его сторону, и он почувствовал нарастающую боль в затылке. Рэндалл медленно приближался к монстрам, отмечая про себя каждую отвратительную подробность их обличия. «Лу!» «Не трогай их!» – тихо попросила Мэгги, все еще стоящая тут же. Он, казалось, не слышал ее и продолжал идти вперед, медленно, с такими нечеловеческими усилиями, будто на ногах его висели пудовые гири. «Не трогай их!» – продолжала умолять Мэгги. «Что это?» – прохрепел он, оглядываясь на нее. «Это те самые зародыши, которые спрятал Пирс, те трое, которых не досчитались в могиле». «Они выросли!» «О Иисусе!» – простонал Рэндалл. «Назад!» Его словно огрели металлическим прутом. Покачнувшись, он едва не упал. Из носа потекла струйка крови. «Лу!» – кричала Мэгги. «Отойди, иначе они убьют тебя!» Рэндалл заскрежетал зубами и окровавленной рукой поднял нож. Ему казалось, что кто-то надувает ему голову мощным насосом Глаза вылезли из орбит Из слезного канала выкатилась кровавая капля и сползла по щеке Боль в голове нарастала, но это не остановило его До монстров оставалось в менее десяти шагов Лу! Ноги его подкосились, и он упал на колени Но он продолжал ползти вперед Вены на руках и на шее угрожающе вздулись, кровотечение из раны на плече и на руке усилилось. Он будто толкал тысячетонную дверь, наваливаясь на нее всем своим телом, и она после каждой попытки приоткрывалась лишь на дюйм. Ренделл до боли стиснул зубы в челюстях, его нож звякнул о каменный пол, когда он опустился на четвереньки и едва не закричал, увидев перед собой. Незрячие глаза полохармы. Голова мертвеца лежала в луже подсыхающей кровью в нескольких дюймах от лица полицейского. Густые, алые потоки все еще лились из носа и ушей. Язык вывалился из побледневших губ. В черепе зияла широкая трещина, чуть выше правого уха. И Рэндалл видел кусочки серого вещества, прилившего к волосам. Черепная полость была опустошена, мягкие ткани выедены маленькими монстрами, которые в нескольких шагах от него довершали свою страшную трапезу, разрывая мозг жадными ручонками и запихивая ему в свои прожорливые рты. Не переставая ползти вперед, Рэндал задел лежавшую на его пути голову, и она откатилась, обнажив обрубок шеи с торчавшими из него венами и артериями. Напоминавшими окровавленные щупальца Зародыши обрушили на Рэнделла всю мощь своих сверхъестественных способностей Сфокусировав ее на инспекторе наподобие невидимого лазерного луча Из его ушей хлынула кровь, и он оглох на несколько долгих мгновений «Лу!» — завизжала Мэгги «Остановись — «Остановись!» Но ему оставалось до них всего несколько футов Исходившая от монстров, вонь заполняла его ноздри, смешиваясь с медным запахом собственной крови, струившейся из носа и капавшей на пол. Каждый дюйм требовал все больше усилий для продвижения, и инспектор стонал от невыносимого напряжения. Рэндалл поднял нож для удара, и едва не закричав, обнаружив, что смотрит в глаза собственной дочери. «Нет, Лиза!» произнес он надтреснувшим голосом, и нож завис в воздухе над ее головой. Не убивай меня! Он покачнулся, решив, что теряет сознание, и медленно опустил нож, не в силах оторвать взгляда от глаз дочери. Положи нож. Он бросил его перед собой, по-прежнему не сводя с нее глаз. Господи, как она красиво! Она лежала перед ним, а он протянул руку, чтобы коснуться ее гладкой кожи. Но то, что он ощутил под пальцами, заставило его задохнуться. Плоть была мягкой, желеобразной и холодной, как лед. Видение исчезло, и Рэндалл обнаружил, что смотрит на зародышей монстра. «Нет!» – закричал он и, снова схватив нож, мгновенно вонзил его в ближайшее существо. Огромный фонтан крови хлынул из раны, забрызгав Рэндалла, который, вскрикиваясь, снова занес нож и отсек правую руку зародыша. Маленькая конечность судорожно дернувшись, отлетела в сторону, кровь лилась потоками из перерезанных артерий. Рэндалл опускал и поднимал нож снова и снова, пока тот не стал липким от его собственной крови и от крови этого существа. Второй зародыш попытался уползти, но Рэндалл тут же поймал его, вонзил ему нож между лопаток и провел им вниз, вырезая почки и печень. Инспектор держал монстра за затылок и вонзал нож в шею, не обращая внимания на брызги крови, попадавшей ему на лицо. Он отрубил ухо, часть носа, воткнул лезвие в темный провал глаза. Третье существо даже не пошевелилось, когда он вспорол ему живот и голыми руками с истервенением начал рвать маленький клубок внутренностей. Наконец Рэндалл перекатился на спину и бездумно уставился в потолок. Мэгги бросилась к нему, вытирая своим носовым платком кровь с его лица. крови на нем было столько, что невозможно было разобрать, где его собственная, а где чужая. Она помогла ему встать на ноги и вывела в коридор. «Надо возвращаться к машине», — прошептал он, пребывая в полуобморочном состоянии. Она поддерживала его. Кровь капала с его рук, попадая ей на одежду. Добравшись до площадки, они начали осторожно спускаться. «А Гарольд?» — спросила Мэгги. «Я убил его». Но когда они спустились вниз, полицейский обнаружил лишь лужу крови и никаких следов Гарольда. «Идем, быстро!» – сказал полицейский и повел ее лабиринтами коридоров. «Он не мог далеко уйти, а мы, мы должны вызвать подмогу!» Гарольд, как адское видение, возник из двери напротив. С разинутым ртом, окровавленным животом и пахом он набросился на них, отшвырнув Мэгги в сторону. Рэндалл попытался ударить его ножом, но Гарольд опередил его. И хотя он был тяжело ранен, на его стороне на этот раз оказалось преимущество – внезапность нападения. Взмахнув деревянной палкой, похожей на ножку стула, он нанес по лицу Рэндалла удар такой силы, что инспектор рухнул, как подкошенный. Мэгги завизжала и бросилась на утюг, увидев, как Гарольд вновь завладел ножом и намерен преследовать ее. Она влетела в какую-то дверь и очутилась в бывшей столовой. Захлопнув за собой дверь, она метнулась к окну в тот самый момент, когда Гарольд вломился в помещение. Он ринулся за ней, держа над головой окровавленный нож. И видя, что Гарольд вот-вот настигнет ее, Мэгги, зажав зубы, выбила рукой стекло. Порезавшись осколками, она вскрикнула, но все же открыла окно, взобравшись на подоконник, и тяжело спрыгнула в траву. Гарольд вскарабкался следом за ней, но увидел, что она уже бежит к машине, припаркованной неподалеку. Мэгги, добежав, рванул на себя дверцу и быстро закрылась изнутри. Подоспевший Гарольд стал бить ножом в лобовое стекло, и Мэгги вся съежилась, ожидая, что вот-вот оно разобьется». Но、вдруг она заметила, что дверца с другой стороны не заперта. Она перегнулась, чтобы нажать на защелку, но Гарольд, уловив ее движение и распластавшись на капоте, ухватился за ручку дверцы. Он тянул ее на себя и приоткрыл на дюйму. Мэгги закричала и изо всех сил налегла на внутреннюю ручку, но постепенно усилиями Гарольда зазор стал увеличиваться. Потом он просунул руку с ножом в салон и стал размахивать им, вонзая в сиденье всего в каком-то дюйме от Мэгги. Та с усилием потянула ручку на себя, зажала его кисть дверцей и, чуть не расхохотавшись от злорадного удовольствия, когда Гарольд завопил от боли, он выдернул руку и Мэгги наконец закрылась изнутри. Он снова залез на капот и принялся колотить кулаками в лобовое стекло. Мэгги схватила рацию, включила ее и, не дождавшись ответа, стала говорить в микрофон. На стекле появились первые трещины, и Гарольд, не унимаясь, все колотил и колотил по нему кулаками. «Помогите!» — крикнула Мэгги в микрофон. «Мы в старой психушке! Инспектор Рэндалл тоже здесь! Он тяжело ранен!» Послышался неразборчивый ответ. Рация отключилась. Трещина на стекле все разрасталась, покрывая его сеткой густой паутиной. И вскоре со стороны водительского сидения стекло стало выглядеть как непрозрачный толченый лед. Мэгги повернула ключ зажигания, и двигатель заработал. Она включила передачу, но нога ее соскользнула с педали, и мотор заглох. Чуть не плача, она снова и снова поворачивала ключ зажигания. Лобовое стекло провалилось в кабину, когда кулак Гарольда пробил его насквозь. Но пальцы пирса хватали в воздух в попытке дотянуться до Мэгги. Зазубренные края стекла врезались ему в кисть, зажав ее, как в капкане. Мэгги надавила на акселератор, и машина рванулась вперед. Женщина услышала дикие вопли Гарольда, который видел стремительно приближающуюся стену, о которой Мэгги не подозревала, не разглядела в кромешной тьме. На скорости 25 миль в час машина врезалась в здание. Послышался глухой стук тела о камень. Гарольд попытался встать, но в этот самый момент машина врезалась в пирса, а Мэгги вывалилась из кабины. В следующую секунду машина взорвалась и забушевало неистовое пламя. Послышался леденящий душу крик, зажатый между стеной и машиной Гаральд, вопил в агонии, в то время как языки пламени жадно пожирали его плоть. Он прижимал обе руки к лицу, искусственный глаз выпал из своего гнезда, открывая темный провал. От горевших волос поднимались клубы дыма, а бугленное мясо отваливалось кусками, словно у змеи меняющий кожу. Раздался последний душ раздирающий вопль. Перивущее пламя поглотило Гарольда. Жар коснулся и Мелли, обдав ее сладковатым запахом полеглого мяса. Она с трудом поднялась на ноги. понимая, что только страшная боль в раненой руке не давала ей потерять сознание. Как зачарованная, она смотрела, не отрываясь на пылающую машину и Гарольда Пирса, который словно таял на глазах вместе с нею, пожираемый адским огнем. Мэгги набрала полные легкие воздуха и вспомнила о Ренделе. Когда она шла к зданию больницы, уже прибыла первая полицейская машина.